Глава одиннадцатая. Палка о трех концах. Вызывал главбух Андрей Семенович. Путь до него десяток шагов. И Маринич не успел хотя бы немного собраться с мыслями, а безотчетно приготовился защищать Лику. Любыми доводами, но защищать. Не имело значения, сколь велика и неоспорима недостача в кассе. Важно было, чтобы Лика не пострадала. Милая, славная Лика. Вот удружил. Ну и удружил ты мне снова, набросился главный бухгалтер, едва Маринич переступил порог. Ведь это ты ее привел на завод. Ты и в кассиры ее протаскивал, человека совсем никому неизвестного. И вот разобраться надо, Андрей Семенович. Да чего же тут разбираться, когда она сама, понимаешь, сама ответственно заявляет: "Нет у меня денег в кассе". Ну, акт проверки понятно составить надо. займись этим. Только денежки-то все равно плакали. Кого мы на кассу поставим, ты думал уже? Пахомова и должна оставаться, пока все проверим, и потом даже». Андрей Семенович так и подпрыгнул на стуле, замахал руками. «Да ты что, ты шутишь? Или правил не знаешь? У кассира огромная растрата, она сама признает, а ты оставить». «Но, может быть, это еще и не растрата». «Ага, ну-ну, просто». Да ведь денег-то в кассе нет. Растрата, кража, просчет — какая разница? Вон, оказывается, на пути из банка она домой заезжала. Допустим, не сама украла. Пьянчушка-отец у нее деньги эти вытащил. Чем же легче? Так его и судить за воровство. А пахому улику поддержать надо. То есть как поддержать? Андрей Семенович даже выскочил из-за стола и заметался по комнате. Насчет ее отца... Это ведь только мои предположения? Украл или не украл? Юридически ответственно. Сама Пахомова? Никто другой. Только она перед нами, перед государством за кассу отвечится. Андрей Семенович, неужели... Ну зачем же судить? Она и так вся извелась от горя. Каждый день у нее дома... Ну пусть она недостачу эту возместит из зарплаты своей. Ты думаешь, что говоришь? «Да и зарплаты-то ей такой ущерб возмещать по малой мере года два потребуется. Кто же на это пойдет? И давай не будем спорить. Давай делать, как по закону полагается». Ахая и вздыхая, Андрей Семенович принялся инструктировать Маринича, объяснять, каким именно образом он должен оформить все необходимые документы. И пенял ему, нельзя же было так, совсем непроверенного человека, ставить на кассу. А Маринич твердил свое, что Лику надо пожалеть, что надо ей помочь, что это никакая не растрата. Лика — человек честный, а хапнула деньги чья-то подлая чужая рука. Но главный бухгалтер оставался неумолимым и при всей своей доброте, чем больше его уговаривал Маринич, тем больше раздражался. — Да иди ты! — Иди, делай, чего тебе говорят. Не я же сам буду акт составлять! — закричал он, окончательно выходя из себя. «Ты пойми, даже если кто другой за Пахомову деньги вложит, все равно от кассы я ее отстраню. Не может быть доверия к такому человеку. Ступай!» Но, выйдя из кабинета главбуха, Александр не пошел в кассу. Он никак не мог примириться с необычно жестоким для Андрея семёновича решением. И вдруг его озарило. К Финдотову. Прямо к Финдотову. Если Иван Иванович поддерживал какого-то проходимца Лосенкова, так... Финдотов, оказывается, знал уже все. Главный бухгалтер успел доложить ему о чрезвычайном происшествии. Он рта не дал разинуть Мариничу. — К Стрельцову! К Стрельцову! — закричал сердито. — Это его кадры. По делам финансовым все вопросы решает он. А у меня и без того голова пухнет. — Иван Иванович, если у Пахомовой и получилась недостача, так это же не растрата, это ее несчастье. «Пахомова такую сумму никак не сможет выплатить. Помогите!» Финдотов в недоумении вздернул плечами. Дудочкой вытянул губы. «Не понимаю». «Выдайте ей пособие из директорского фонда». «Пятьсот сорок рублей из директорского фонда?» Финдотов перегнулся через стол, вглядываясь в Маринича. «Насколько я способен соображать, вы просите выдать ей по старому счету...» с половиной тысяч рублей премии за хищение государственных средств товарищ маринич кто из нас двоих и александру захотелось крикнуть вы конечно но он сдержался сказал совсем тихо в отчаянии но как же быть иван иванович ведь если пахомовый не помочь ее станут судить за растрату на всю жизнь опозорят ведь она же не брала этих денег а откуда вы знаете что не она взяла Разыграть невинность не так-то уж трудно. Обмануть простачков Вот недавно как раз о похожем случае фельетон я читал. У Пахомова и отец горький пьяница. И, может быть... Та-та-та... Вот именно. Папа пошел пить пиво. И этого тоже ставить ей в добродетель. Финдотов нажал кнопку звонка. Появилась секретарша. «Аля, вызовите машину. Я уезжаю в госкомитет». Пошел пить пиво, попал под поезд. Финдотов торопливо собирал бумаги, засовывал их в ящик стола. «Приходит приятный парень, почтительно просит. Подпишите приказ премировать Пахомову, прикарманившую пятьсот». 500... «Хм, восхитительно, расхитительно! Извините, я уезжаю». «Что же делать? Что делать?» — думал Маринич, возвращаясь к себе. Испохватился, что не сделал самого главного. Не проверил кассовый дневник и остаток наличных денег. Лика пересчитывала сама. Может быть, все-таки она ошиблась? Но нет, все записи в дневнике за последнюю неделю точно соответствовали приходным и расходным ордерам, скрепленным его же Маринича подписью. А денег в кассе действительно не хватало. Лика безучастно смотрела, как летают косточки на счетах под рукой Александра, совершенно не вслушиваясь в его слова. Так бывает с человеком, когда ему становится уже все равно, что ожидает впереди. Маринич составил акт проверки. Не читая, Лика поставила под ним свою фамилию. Расписываясь, свободной рукой тронула шею, как бы ощупывая янтари. И Мариничу вдруг, против воли, вошла в сознание мысль, что стоят они ведь не дешево, если настоящие. А вчера на прогулке Лика заказывала еще и шампанское, стремилась уплатить непременно сама. «Ну а теперь мне куда?» — вяло спросила Лика. «Жди», — сказал Александр, — «жди и не тревожься». Нет, нет, не может быть Лика воровкой. Прочь от себя эти оскорбительные мысли. Прежде чем акт, подписанный сейчас, вступит в свою грозную силу, «Надо еще попытаться. Надо поговорить со Стрельцовым, с Лидией Фроловной, председателем завкома». В коридоре Маринича перехватил запыхавшийся редактор многотиражки. «Ты знаешь, я как раз к тебе. мухалатов сказал, что он оставил у тебя свое письмо с извинениями перед Пахомовой. Очень просил напечатать, и я мог бы. Но тут слух какой-то пополз по заводу. У Пахомовой крупная растрата. Верно это или неверно?» а газету мне через час надо сдавать в набор. Ну?» Вопрос задан в лоб. «А что на него ответишь?» Маринич стоял, покусывая губы. Вот сейчас он, Александр, никто другой, распоряжается добрым именем Лики, и он не может. «Да, но он ведь не может и...» «Ну так чего ты молчишь?» — нетерпеливо спросил редактор. «Я не знаю... Я не знаю, верно это или неверно, С трудом проговорил Маринич. «Пока еще это не ясно». И закричал «Печатай!» «А, -а, -а, -а, а «Понятно. Ну тогда я все равно воздержусь». Редактор побежал дальше. Василий Алексеевич Стрельцов выслушал Александра, явно думая о чем-то другом. Повертел в руках акт проверки кассы и остановил свой взгляд со вниманием лишь на его заключительных строчках. «Так-так...» «Почему же вы непосредственно ко мне обратились, Александр Иванович?» Спросил он, снимая очки и покачивая их в руке. «Передайте этот документ Андрею Семеновичу. Пусть он подготовит свои предложения». «Да, сумма солидная». «Василий Алексеевич, но ведь я же вам говорил, Андрей Семенович настроен против Пахомовой. Иван Иванович тоже почему-то...» «А почему должен быть настроен в пользу Пахомовой я?» Сдержанно бросил Стрельцов. «Дело-то совершенно очевидное. Возможно, я что-то пропустил в ваших объяснениях. Простите, но документ говорит сам за себя. Впрочем, прошу, повторите, чего вы хотите именно от меня?» Иван Иванович сказал, что бухгалтерия — ваши кадры, и что решать вопросы Пахомовой будете вы. «Я прошу, не отстраняйте Пахомову от работы. А недостачу она постепенно погасит сама». Он чуть не сказал вслух. И в этом я ей помогу. Про себя он уже решил сделать это. Иначе какая же цена всем его заботам о Лике? Но Стрельцов пожал плечами. «Не понимаю я вас, Александр Иванович. Всего лишь несколько дней тому назад вы настоятельно требовали, чтобы я передал в прокуратуру дело о неудавшемся присвоении инженерам Власенковым двадцати рублей. Теперь вы хотите наоборот...» чтобы я пригасил дело о реально совершенной растрате кассиром Пахомовой 540 рублей. Согласитесь, это не очень последовательно. И я, безусловно, подпишу приказ о снятии с работы Пахомовой и передача дела следственным органам. Зачем же обязательно следственным органам? Маринича так и обожгло. Он никак не ожидал от Стрельцова столь сурового решения. Пахомова погасить недостачу и так, А разница с Власенковым у нее в том, что Власенков жулик, а Пахомова порядочный человек. И если человека постигла беда, Стрельцов перебил его. Так категорически, как вы, Александр Иванович, я не могу высказывать своих суждений о людях, которых знаю мало. Допускаю, что вы искренне убеждены в порядочности Пахомовой. До недавнего времени я, например, тоже был убежден в порядочности одного человека, которого казалось Я знал очень хорошо. Но, впрочем... Он надел очки, поправил их на переносе. Сейчас я вижу документ, из которого неоспоримо следует, что Пахомова растрачится. Оставить растрачицу на прежней работе? Ну, честное же слово, и сами вы это знаете хорошо, никак невозможно. А в следственные органы передать материалы мы обязаны, чтобы в конечном счете через суд получить хотя бы исполнительный лист. «Это вы тоже хорошо знаете сами». «Пахомова даст подписку. Добровольное обязательство. А что в нем толку в таком обязательстве? Это не юридический документ. И, главное, так сказать, безвалютный». «Лику станут судить?» Голос у Маринича вздрагивал. Со всей отчетливостью представилось ему, что если дело дойдет до суда, жизнь Лики будет загублена навсегда». И так она еле-еле справлялась с горькой своей долей. Тогда ей уж и совсем не подняться. Стрельцов не спешит с ответом. Должно быть, его самого больно ударило слово «судить». Понимает и он, какие последствия. Если бы она сегодня же или завтра погасила растрату. Стрельцов спрашивал не то Маринича, не то самого себя. И решительно снял телефонную трубку, назвал номер. «Андрей Семенович, дайте мне на подпись приказ о немедленном отстранении Пахомовой от работы». «Да, да. Ну, а это решим послезавтра». «Знаю. На чудо не рассчитываю, но все равно». «Словом, с передачей дела куда полагается, давайте потянем». «Да. Два дня». Он положил трубку, сдернул очки и бросил их на стол. «Вот все, Александр Иванович, что я могу сделать» и не все, что я обязан сделать. И Маринич заметил, что, категорически ставя на этом точку в их разговоре, Стрельцов тут же вернулся к каким-то прежним, относящимся сугубо только к нему самому, размышлениям. Так было в самом начале. Лицо у него померкло, а взгляд ушел в сторону. Ну что же, Стрельцов дал Лики целых два дня, чтобы погасить недостачу, готов не передавать дело в суд и только уволить человека с работы. Чего еще требовать? Финдотов и Андрей Семенович даже на это не соглашались. Но чем помогут Лике два дня? Маринич теперь все пересчитывал уже на себя. Чем помогут ему эти два дня? Где он возьмет 540 рублей, чтобы внести их в кассу от имени Лики? Собственных сбережений у него нет никаких. Всю свою зарплату он отдает матери. Возможно, у нее к отпускным дням и поднакопилось на книжке двести-триста рублей. Мама поймет. А где же взять остальные? Залезть в долги? Но даже и это непросто, когда всего два дня. И снова Маринича озарила. Лидия Фроловна, если ее увлечет мысль каким-либо образом выручить лику, она своего добьется. Он сразу было и не узнал Лидию Фроловну. За ночь флюсом ей разбарабанило щеку так, что глаз отмечался лишь узенькой щелочкой, — говорила она, издавая главным образом только гласные звуки. То и дело придыхало в ладошку. «Да знаю, все знаю», — сказала она, снимая платочком слезинку с заплывшего глаза. «Только ведь профсоюза это ни с какого боку не касается. Уволят — так правильно, под суд отдадут — тоже правильно. И на завкоме обсуждать нечего, дело это чисто уголовное». А ты сам, выходит, не так думаешь? Ну, подскажи. Александр вглядывался в ее измученное болью лицо. Из чего так быстро налился флюс? Продуло, наверное, на теплоходе. Лидия Фроловна, как всегда, просит подсказать ей. Но в самом деле, можно ли подсказать, чтобы завком опротестовал увольнение кассира, допустившего растрату? А что еще? Лидия Фроловна спрашивает с заботой, участливо но почему бы ей самой не предложить денежную помощь Лике? Сейчас ведь в этом все дело. — А обыск-то на квартире Пахомовой сделали? — вдруг спросила Лидия Фроловна. — Если она заезжала с деньгами домой, и если у нее папаша такой, что... Тут бы самое первое дело — обыск. — Так а... так ведь кто же сделает обыск? Нужна санкция прокурора. — Ну а чего ж ты зеваешь? Двигайте дело скорее к прокурору. Ведь и обыск, скорее, пока, может, концы еще не запрятаны. Не о девушке говорю, а об отце ее, коли он такой. Крутой, неожиданный поворот мысли у Лидии Фроловны привел и Маринича в замешательство. Как это? Выручить из беды человека тем, что поскорее дело на него передать прокурору? Чего то уставился? Если сама девушка честная, чистая, так к чистому ничего и не пристанет. А вора схватить за руку. Ну, конечно же, так. Не Лика взяла себе деньги, их украл Ликин отец. А она не может выговорить это, всю вину берет на себя. Оттого сегодня она и такая, по-особенному придавленная. Бедная Лика, ее можно понять, но она ведь все равно ничего против отца не скажет и прокурору, как не сказала даже ему, Александру, своему самому лучшему другу. Сообщить скорее прокурору, и тогда уже не воспользуешься двумя днями, которые дал Стрельцов. «Опять не согласен. Ну, подскажи». «Нет-нет. Надо скорее погасить недостачу. Погасить любыми путями, а уж потом разбираться. Нельзя рисковать судьбой Лики, нельзя вписывать ее имя в уголовное дело. Черт с ними, с деньгами. Только бы где-нибудь достать их побыстрее, а уж с этим пьянчушкой потом расправиться без всякой пощады». «Лидия Фроловна, выход есть». Примите в завкоме решение выдать Пахомовой суду или пособие, или как там, безвозвратно или в рассрочку, словом, хотя бы триста рублей, — торопливо сказал Маринич, соображая, что остальные двести сорок он так или иначе, а в два дня раздобудет. И Лидия Фроловна сразу же согласилась, взмахнула платочком. — суду Это бы можно! — на срок, — сказала, придыхая в ладошку даже и пособие можно бы в сумме поменьше только ведь если бы у пахомовой пожар или какое другое несчастье а это ведь даже если папаша это как тебе сказать ну воровство но папаша на воровство суду не выдашь нас не поймут дайте тогда такую суду или пособие мне дубина дубина с этого надо было начинать как же не пришла такая мысль в голову сразу суду тебе переспросила Лидия Фроловна и платочком опять смахнула слезинку с заплывшего глаза. — Ну, это я понимаю, чтобы вложить за Пахомову. Только палка-то это о двух концах. Один конец выручка из беды окажется у Пахомовой, а другой конец ударит по нас, по Завкому. Тут никуда не уйдешь, этого не спрячешь. Сразу заговорит народ, «Растратчицу укрываете отсюда Всему заводу про случай с Пахомовой уже известно. Такие слухи пуще всякого радио сквозь стены проникают. Вот ведь как. Ну и пусть себе проникают. Человека бы поддержать. Поддержать человека надо, согласилась Лидия Фроловна. Только палка эта, пожалуй, даже о трех концах. И третьим концом ударит она как раз по тебе. Без того было заметно, что с Пахомовой ты под ручку похаживаешь. А тут... Говорю, на кого суду не выпиши, суть дела не скроешь. Это же так все раздуют. Зачем тебе? Или, ты извини, как-то так с Пахомовой нагрешил, что уже совесть тебя призывает? Она разглядывала Александра одним глазом своим, ласково, участливо. И Александр не смог ответить ей грубостью. «Думайте обо мне, что хотите», — сказал он, сдерживаясь, но чувствую, как все лицо его заливает горячая краска. «Обо мне? Что хотите? ну о Пахомовой плохо думать не смейте. Она очень хорошая девушка. Если вы можете выдать мне суду выдайте. И пусть себе эта палка будет о трех концах. Я не боюсь». «Ты-то не боишься?» — подышала в ладошку Лидия Фроловна. «Да я боюсь. Второй-то конец у палки, — говорила я, — ударит как раз и по мне». Решает завком, а весь ответ, коли что, с одного председателя. Дай мне день-другой подумать, посоветоваться. И поднялась, дружелюбно протянула Мариничу теплую руку. Ладно, а тебе не о Пахомовой думать буду. Это чем-то несколько обнадеживало. Но опять те же два дня. Ничего, где два, там и третий выпросить будет можно. Все-таки есть чем хоть немного порадовать лику из завкома Маринич промчался прямо в кассу. Лики там не было. Там уже сидела Валечка, одна из сотрудниц бухгалтерии. «Приказ насчет Пахомовой подписан», — сказала она. «Принимать кассу буду я. Вот ждали вас, чтобы все оформить в вашем присутствии». алика не вытерпела, отпросилась выйти на воздух. Очень сильно у нее кружится голова. Едва Маринич переступил порог своего кабинета, зазвонил телефон мухалатов не просто кричал, грохотал в трубку. «Сашка, этот черт знает что! Ты задержал у себя мое письмо, не отдал сразу редактору, и оно не будет опубликовано. Слов не подберу такому свинству. Что? Что? Да, редактор мне сказал, и весь завод уже об этом трезвонит. А мне-то какое дело? Не знаю и знать не хочу, в чем виновата и виновата ли Пахомова». А я вот перед нею точно виноват и обязан был извиниться публично. Бить человека, если заслуживает, могу, но добивать не способен. Он бросил трубку. Маринич сидел оглушенный. Вот это разделал его Владимир. Правильно разделал. Почему во всех его попытках защитить Лику у него самого нет такого решительного баса, как у Владимира? И выходит, Лику бьют, а он ее добивает. В глаза назойливо лезла карандашная запись на календаре. Во вторник насчет Власенкова. Какой он даст следователю окончательный ответ во вторник о Власенкове? Если, может быть, уже в среду, ему придется этому же следователю давать показания относительно крупной растраты у кассира Пахомовой.